Покинули Италию. Почему? Что такое произошло на этой встрече с пантификом что Атила отвернулся от верной победы? История не дает ответа на этот вопрос. Переверните эту страницу и узнайте, как близко мы подошли к тому, чтобы уничтожить самих себя в тот момент, затерявшийся во времени. Западная цивилизация — была на грани того, чтобы напороться на острие меча, на лезвие, известное как меч Господа.